«Завтра можно будет ехать». «Это куда ты собрался ехать?» — нахмурилась Кнопочка. «Как куда? Домой, в цветочный город. Мы ведь решили». «Решили», — передразнила его Кнопочка. «Натворил тут всяких дел. Испортил всем жизнь, а сам удирать». Незнайка вытаращил на нее глаза. «Каких это я дел натворил? Кому жизнь испортил?» Будто не знаешь, кому. А ветрогоны, от которых никому в городе нет покоя, это чья работа, по-твоему? — Чья? — с недоумением спросил Незнайка. «Твоя! — Твоя! — Моя! От удивления Незнайка даже разинул рот. — Ну и нечего тут рот разевать! — сердито сказала Кнопочка. — Почитай вот лучше газету. Незнайка схватил поскорее газету, сел за стол и принялся читать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 Незнайка начал читать в газете про Листика, а Пестренька снова пристроился сзади и заглядывал через плечо. «Значит, Незнайка вместо Листика превратил в коротышку настоящего осла, потом еще двух. А Листик так и остался ослом!» — сказал Пестренька, трясясь от смеха. «Да...» — протянул Незнайка, прочитав статью. «Ишь ты, какая штука вышла! Что ж теперь делать?»